53 год 3032. Мышь долго сидел на корточках возле отца, держа штурма за руку и с трудом сдерживая слезы. Кто-то подошел сзади и мягко коснулся плеча. Он поднял взгляд и увидел Полиану, опиравшуюся на лазерную винтовку, как на костыль. Он умер. Недоверчиво проговорил мышь. Мой отец умер. Все мертвы, кроме нас двоих. Голос ее звучал столь же глупо как и его. Все. Пробормотал он, медленно поднимаясь. Гельмут и Торнстон, и Люцифер, и все. Постепенно он осознавал весь ужас случившегося. Отец и двое братьев, друг отца, и все, кто уже погиб. Я их убью. Прошептал он и вдруг заорал. Всех до одного. Он начал крушить винтовкой консоли, но оружие оказалось хрупким, и вскоре в руке остался лишь обломок. «Нам есть что делать, мышь», напомнила поляна показывая на трупы и царящий в помещении разгром. В ее голосе не чувствовалось особого интереса казалось она хотела хоть чем-то заняться чтобы не полностью расклеиться да пожалуй глухо проговорил он с тобой ничего не случится пока я поищу кого-то из наших а что остался кто-то кого мне стоило бы опасаться нет пожал плечами мышь никого он отправился на поиски легионеров отбиваясь с мыслями о деле от грызущего мозг безумия всех бормотал он когда-нибудь всех где и всех самгари Отход на Сумеречный город занял целый день. Слишком многие, включая Хоузлода и братьев Ди, уже не могли добраться до Эрхарда сами. К тому же нужно было залатать купол и найти кого-то, кто взял бы на себя руководство в Кого-то, чья ненависть Сан-Гари могла гарантировать, что Майклу некуда будет бежать и Сумеречный не попадет под всепланетные санкции со стороны других городов Черномира. Искать кандидата Мышу пришлось долго. Большинство жителей Сумеречного не желали иметь ничего общего с властью. Казалось, они боялись, что болезнь Сангари окажется заразной. Пришло время улетать. И тут же, подобно с Сциле, подняла голову новая проблема. «Поле», — сказал мышь, — «не знаю, сумеем ли мы вернуться». «Что? Почему?» «Я единственный оставшийся пилот, а у меня нет допуска на корабли типа Эрхарта. Свяжись с кем-нибудь, пусть пришлют пилота. Я не могу ждать, когда кто-то прилетит с другого конца планеты». Так что придется самому. Не говори глупости. Вряд ли это намного сложнее, чем пилотировать корвет-кассе. С этим я прекрасно справлялся. Вот только он всегда был рядом и мог в случае чего помочь. Угу. Он искренне верил, что справится с кораблем такого класса. И он был полон решимости попытаться. Пристегнитесь, дамочка. Мышь. Тогда вылезай и иди пешком. Ты столь же упрям, как и твой отец, усмехнулась она. Я его сын. Усмехнулся он в ответ. Когда он взлетал, корабль шатала из стороны в сторону. «Брррр!» — проворчала поляна ее едва не стошнило. «Мы взлетели. Именно взлета я больше всего и боялась. Сесть всякий сумеет. Главное, вовремя сбросить скорость». «Мужчина делает то, что должен», — сказал мышь. На несколько часов он забыл о боли и ненависти. Корабль требовал от него всех сил, отваги и сосредоточения. Ему удалось добраться до края города и посадить Эрхард на тамошнем космодроме без серьезных повреждений. Чтобы сесть, пришлось тщательно маневрировать. За время их отсутствия прибыли несколько кораблей. Потрепанный костяк когда-то могущественной небольшой флотилии. Они доставили с мира Хельги Хакса Цейслака и все еще выгружали батальон спецназа. Мышь никому не сообщал о своем возвращении, но к тому времени, когда он появился в Крайгороде, его уже ждал Блейк. «Где полковник Шторм?» – спросил Блейк. Лицо его усунулось, он опасался самого худшего. Отец погиб в бою с сан -Гари. Мышь ощущал странную отстраненность, докладывая о случившемся так, будто речь шла о ком-то постороннем. «Альбин Каранда?» «Погиб в бою, господин Блейк. Мне очень жаль». «Нет, это ужасно. Я надеялся, что с полковником Дарксвардом». «Погиб, сэр. Если кого-то нет со мной, значит он мертв. Корабль забит трупами. Нам нелегко пришлось». «И ваш брат Торнстон тоже?» Мышь кивнул. «Кто возьмет на себя командование? Полковник Уолтерс отрезан на теневой черте». «Я говорю от имени легиона, господин Блэйк. У нас новый командир. Все прочее остается неизменным. Прошу прощения, но мне нужно идти». Блэйк попытался последовать своей коляске за мышем. «Что там случилось?» Умоляюще проскулил он. Война на теневой черте раздирала его на части. Мышь понял, о чем думает блейк «Что я совершил? Какие силы выпустил на волю? Как я довел Черномир до такого состояния?» Мышь, не обращая внимания ни на что вокруг, направился к городскому совету невольно подражая походке гнея Юлия Шторма. Несмотря на душевную боль, он должен был продемонстрировать компетентность показать всем, что способен взять на себя роль отца. Когда он вошел в штаб, все повернулись в его сторону. Он взглянул на дисплей, где удерживал белоземье. Точка, отмечавшая положение кассия добралась до теневой станции, где сбились в плотное облако отметки, обозначавшие машины. Лишь горстка маячила дальше, чем в 500 километрах к западу от станции. небольшие задачу которой входила помочь солдатам Сумеречного, отступавшим от края теневой черты. Положение было напряженным, хотя ни одна сторона не превосходила другую. Кассий был готов начать атаку. Пришло время обсудить положение. «Вызовите полковника Уолтерса по зашифрованному каналу», — приказал мышь. В связи с валившейся с ног от усталости, бросил на него короткий взгляд, мол, а ты кто такой, и повернулся к аппаратуре. Кассий появился на экране мгновенно. «Полковник, это я, Массата». «Мышь?» «Как дела?» Внезапно Уолтерс увидел выражение его лица. «Что случилось?» Отец погиб. И Гельмут, и Торрестон с Люцифером, оба младших Ди, и Ричард Хоузлот. Они убили его и весь его штаб. Кассий нахмурился. «Все безвозвратно мертвы», — добавил мышь. Лицо Кассия осунулось и помрачнело. «Кассий, мы единственные, кто остались». «Значит, это конец. Но сперва Майкл Ди и его сан Гарри». Ди угодил в ловушку. Мы очистили сумеречный город, им уже не вернуться. Он еще не знает? Не дай ему выяснить. Сюда прибыл Цейслак. Я беру командование на себя. Могу на него надавить. Пусть Цейслак остается в Крайгороде. Защищай город. Нельзя, чтобы Ди взял жителей в заложники. И подними корабли. Не оставляй Ди никакого выхода. вынуди его сражаться. Но об этом позволь позаботиться мне. Будет хоть какая-то польза от того, что впустую погибли многие из легиона. Мышь никогда прежде не видел на лице Кассия столь первобытной тоски и ненависти. Как пожелаешь. Я немедленно отдам соответствующее распоряжение. Твой отец что-нибудь говорил? Почти ничего. Он сделал это специально Кассии, чтобы дать невозможность прикончить Ди со спины. Он оставил письмо. Написал его, прежде чем отправиться туда. Я пока не успел прочитать. У меня такое чувство, будто он знал, что не вернется. Сообщи мне, что он написал, и поскорее. Через несколько часов мы атакуем. «Хорошо». Появился Блэйк. Ему помогала жена. Глава корпорации, казалось, уменьшился в размерах, превратившись в маленького старого калеку. Прежде чем он успел принести соболезнования, от которых, несмотря на всю искренность, могло стать лишь хуже, мышь сказал. «Скоро все закончится, господин Блэйк. Через несколько часов мы начнем защищать Белоземье. Я буду держать батальон Цеслака в резерве на случай, если Дина пойдет на край город». Блэйк попытался что-то сказать, но Грейс слегка коснулась его руки. «Полиана в госпитале господин Блэйк», — продолжил мышь. «Полагаю, она рада будет увидеть знакомые лица. Думаю, душа ее пострадала намного больше, чем тело. Она потеряла как Люцифера, так и Каранда, и она очень любила моего отца». Он повернулся к Цейслаку. «Цейслак нужно выставить заставы вокруг кратера и тщательно проверять все подслушивающие устройства. Если Дипа пытается на нас напасть, мы должны узнать об этом заранее. Где Донерман? Донерман как можно быстрее поднимет из планеты все корабли». Господа, если понадоблюсь, я буду в квартире отца. Выйдя из штаба, он направился в жилище шторма. Герри и Фреки, жалобно скуля, вырвались в коридор и встревоженно забегали туда-сюда в поисках хозяина. Наконец они обратили полные тоски взгляды к мышу. «Он не вернется», — прошептал мышь. «Мне очень жаль». Похоже, псы его поняли и соскулили громче. Один протяжно застонал. Мышь взглянул на воронопутов, которые забились в маленькое гнездо, тесно прижавшись друг к другу и ни на что не отзываясь. Они все знали. Мышь пытался привлечь их консервированным мясом из запаса отца, но они даже не открыли дьявольский глаз. Вздохнув, он начал искать письмо. Оно лежало на отцовском письменном столе, несколько исписанных неровным почерком страниц под чистым листом, на котором стояло лишь имя Массата. Листы придавливали Библия Шторман и Кларнет. Библия была раскрыта на Экклезиасте и заложена кларнетом. Он не взял их с собой. Мне уже тогда следовало сообразить. Прошептал мышь. Письмо, хотя и адресовалось ему, напоминало скорее духовное послание от Гнея Шторма. Оно начиналось со слов «Сегодня я рискну вступить на равнину Армагеддона, залитая кровью поле Рагнарёка, чтобы сыграть роль в предначертанных судьбой в сумерках богов». Мышь трижды перечитал письмо, прежде чем вернуться в штаб. Сирианские боевые псы, Безучастно следовали за ним по пятам, поджав хвост и опустив нос. Они судорожно схлипывали, но не отходили от него ни на шаг. По штабу прошел негромкий ропот. Все повернулись, глядя на мыша. Легионеры восприняли поведение собак как некий символ, знак передачи власти. «Кассий», — сказал мышь, — он знал, что умрет. Он это планировал. Так что у нас не осталось причин нянчиться с Майклом Ди. Для отца это был единственный способ сдержать слово. У Кассия вырвался неприятный и вместе с тем грустный смешок. Он всегда находил способ обойти обещание. Жаль, что не сумел найти его и на этот раз. Уолтерс помрачнел. Майкл не должен ничего узнать. Это наша самая важная тайна. Лицо Кассия исказила жуткая, нечеловеческая гримаса Пора атаковать. Береги себя, мышь. Он отключился, прежде чем мышь успел о чем-либо спросить. Что он собирается делать? Подумал мышь. Он хорошо знал Кассия. Наверняка тут замышлял нечто необычное, нечто такое, что никто не ожидает. Вполне вероятно, нечто невозможное. Мышь опустился в кресло, которое обычно занимал отец и уставился на дисплее, отображавшее текущее положение. Иногда кто-то из связистов вздрагивал, бросая взгляд в его сторону. В кресле полковника сидел невысокий худощавый юноша восточной внешности, и тем не менее вокруг него ощущалась некая аура, словно вместе с ним в кресле расположился призрак. Тело гнея Юлия Шторма погибло, но душа жила в самом младшем его сыне.